глава первая тайна дракона анакондыча зима с ее метелями простудами и длинными ночами еще официально не началась но в городе драконов стало по зимнему противно дул ветер летел реденький снежок насыпая между скалами длинные белые складки и трехголовый дракон потапов делся Драконы вообще редко болеют, а тут привязалась какая-то хворь с кашлем, и ничем этот кашель не выведешь. Уж Потапов и ромашку заваривал, и над картошкой дышал, и мед ел, и даже мороженое попробовал. По принципу клин клином вышибают. Ничего не помогло. А от мороженого даже хуже стало, что Потапова очень удивило. Обычно ему мороженое от всего помогало. Поэтому Потапов ничуть не обрадовался, получив однажды утром длинный сиреневый конверт с печатью. Город драконов был зажат между гранитными массивами, так что интернет там не ловил, а сотовая связь только мявкала от натуги, и почта потому была старомодная, бумажная. В конверте лежало приглашение на желтоватой бумаге с хризантемами. Уважаемый господин Потапов, Организационный комитет имеет честь пригласить вас на 22-й Международный конгресс драконов, регулярно организуемый один раз в столетие в старинных городах, связанных с историей драконов. В этом году конгресс состоится в японском городе Киото 14-17 ноября. Тема «Особенности и проблемы деятельности драконов в XXI веке». Форма участия. Простое участие. Стендовый доклад. Устный доклад с публикацией тезисов. Вступительный взнос. Драгоценный или полудрагоценный камень, характерный для региона проживания участника. Проживание и транспортные расходы за счет Организационного комитета Конгресса. Размещение делегатов в павильонах исторических храмов киото Форма одежды парадная. Начало заседания 14 ноября в 12 часов. Подписи. Несколько иероглифов. «А почему я?» — спросил Потапов, прочитав письмо. — Не поеду. Я кашляю. И закашлялся. — Езжай, милок, езжай. Там климат морской для легочных больных благоприятный, — сказал старый мудрый дракон Анакондыч. — Да и потеплей там, чем у нас. миг твоя хвороба пройдет. — А доклад? Я еще понимаю, устный. «А что такое стендовый?» «Ну, залезешь на первый попавшийся стенд и сделаешь доклад», — вмиг сообразил дракон Кузя. «На визу надо скорее подавать, мало времени осталось». «Я тоже хочу», — насупился дракон Стасик. «Мало еще. Вот вырастешь, закончишь школу, тогда будешь по конгрессам разъезжать. А пока иди к диктанту, готовься». сказала накондыч Стасик скривился и ничего не ответил. — Я по-японски говорить не умею, — упирался Потапов. — Знаю только харакири и бонзай. Для доклада маловато. Но все драконы города собрались в домике Потапова и решили, что Потапов обязан ехать, что такое приглашение — большая честь и для самого Потапова, и для города драконов. Ведь наш город драконов — это не то, что древние исторические города, про которые во всех учебниках пишут. Это не французский Тараскон, названный по имени дракона Тараска. Это не польский Краков, где герой Кракус убил известного дракона. Это не древнегреческие Дельфы с драконом Пифоном. И не Лерна, знаменитая Лернейской гидрой, не поладившая с Гераклом. Всемирная слава как-то обходила стороной уральских драконов, ибо были они невелики размером, примерно с человека, миролюбивы, принцесс не таскали за неимением таковых на Урале, на грудах золота не лежали, потому что любили комфорт и предпочитали мягкие кровати. И никакие герои с ними не сражались. Все местные герои вкалывали на уральских заводах, и развлекаться с драконами им было просто некогда. Какие уж тут легенды! Откуда возьмется всемирная слава? Жили драконы в складках уральских гор. Сперва в пещерах, потом город построили. Не Москва, конечно, и даже не Екатеринбург, но все, что надо, есть. Школа, больница, кондитерская. Потапов был уважаемым драконом, трехголовым, а потому умным. Он любил время от времени кого-нибудь спасать. Но в таком спокойном городе редко выпадала возможность подвига. Поэтому удивительно, что Организационный комитет Международного конгресса драконов — Выбрал именно его для участия в мероприятии такого масштаба. В общем, все драконы решили, что для славы родного города Потапов непременно должен ехать. Подали документы на визу, но с визой получился облом. В визовом центре сказали, что надо делать три визы, потому что у Потапова три головы, значит, надо три фотографии. а в приглашении указан один Потапов, а не три Потапова. И из-за такого несоответствия визу не дадут, а без визы в самолет не посадят, это всем известно. Это были явные придирки. Вон в прошлом году Потапов летал в Грецию спасать дракона Пифона и ничего, визу дали и к лишним головам не придирались. Драконы приуныли. Значит, не судьба. с облегчением вздохнул потапов и закашлялся даже хорошо дома посижу нет сказал дракона на это не дело тебя пригласили на тебя надеются а ты в кусты надо искать другой способ попасть в японию я не буду нелегально переходить границу заупрямился потапов ее законпослушный дракон «Эх», — вздохнул Анакондыч, — «придется воспользоваться старыми связями. Не хотелось ворошить прошлое, да другого выхода не вижу. Одевайся и пошли». «Куда?» — «Куда надо», — сурово скомандовал Анакондыч, — «и лишних вопросов лучше не задавай». Потапов намотал по шарфику на каждое горло, они вышли из домика и зашагали к ближайшей скале. Остальные драконы следом, посмотреть, что задумал Анакондыч. Снега еще почти не было, и гранитный утес, ничем не прикрытый, нависал над тротуаром за кондитерской. а Анакондыч подошел совсем близко, топча валенками белую тоненькую прослойку снега под скалой. Снял очки, носом почти ткнулся в гранит, потом надел очки, поглядел левее. «Где же это?» — бормотал он. «Вот под этой кварцевой прожилкой был выход слюды. А, вот здесь!» Снял варежку и постучал когтем по граниту особым способом. Тук-тук-тук, ток тук тук, тук тук Подождал. «Все тихо», — повторил, «тук, тук-тук, тук-тук-тук». И вдруг изнутри, из скалы тоже постучали, и заспанный голос сказал, «Агент 00777, вы законсервированы. Код вызова старый, недействительный, уже двадцать лет». «Тоже мне нашел консерву», — проворчала Накондыч. «А где тебе новый код возьму?» «Давай-давай, сопляк, доложи начальству, агент 00777 вышел на связь, что вызвано изменением международной обстановки и получением информации, важной для государственной безопасности». «Вот пристал», — жалобно сказали в скале. «Противно, этим старым агентам везде опасность чудится. А у нас мир». «Ладно, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа». Драконы потрясённо слушали беседу Анакондыча со скалой. «Анакондыч, так ты у нас шпион?» — шёпотом спросил Кузя. «Щас как дам? Шпион — это когда не наш, а когда наш — это агент», — обиделся Анакондыч. Награждённый тремя орденами, между прочим, за поддержание мира во всём мире. «Покажи ордена!» потребовал кузя дай поносить попросил стасик ордена засекречены и показывать их никому нельзя отказала накондыч а мы столько лет с тобой живем в одном городе и не знаем воскликнул потапов так это того дела минувших дней шалсти юности сейчас я давно на пенсии сказала на но все еще уважают уважают «Сейчас мы тебя, Потапов, переправим в Японию по каналам госбезопасности как секретного агента». «Ой!» — перепугался Потапов. «Я никогда не мечтал стать шпионом. Я мирный дракон, даже не огнедышащий». «Где ты видел огнедышащих шпионов?» — возразила Накондыч. «Самое то для агента, когда он не огнедышащий, незаметный». Незаметный трёхголовый агент. Тут из скалы опять постучали, и уже другой голос, суровый и низкий, сказал. — Агент 00777, докладывайте. — Докладываю. В связи со сложнением международной обстановки драконы собирают международный конгресс. Такого не случалось сто лет, значит, драконам что-то известно. Появилась легальная, легальная, подчеркиваю, возможность послать туда нашего человека, то есть дракона. Официальное приглашение, все законно. Он получит информацию из первых рук, не подвергая организацию опасности разоблачения. Неплохо, подобрел голос. 0777, вы по-прежнему отлично работаете. Я поставлю перед руководством вопрос о вашей расконсервации и активации в горячей точке. — Что требуется от нас? — Визу не дают. Отговариваются пустяками, дескать, три головы, в одну визу не поместятся, — объяснила Накондыч. — Надо переправить мальчика в киото по нашим каналам. — Хорошо, — согласился низкий голос. — Ждите связного. — Пароль. — У вас есть свежие апельсины для харакири? — Отзыв. — Апельсины отравлены, наточите банан. И замолчал. Анакондыч подождал, потом сказал буднично «Все, Потапов, собирайся, много вещей не бери, они тебе больше не понадобятся».